Глава тридцать седьмая. Ночь и день Леньки. «Плохо спал в эту ночь Ленька». В памяти его вставали дни и годы, прожитые с хозяином. Теперь, после рассказа Васи, вся эта жизнь казалась ему еще страшнее, чем раньше. Многое становилось понятным. Гордей, очевидно, знал или подозревал, что обманутые им сообщники тщательно разыскивают его, и что пощады ему от них не будет. Вот почему он, посылая Леньку на базар или в булочную, строго наказывал мальчику не кому не говорить, где и с кем он проживает, и сам входил в город только поздно вечером и часто менял свое место жительства. Вспомнил Ленька, как однажды, вернувшись поздно из города, хозяин велел ему не мешкая, связывать узлы и, расплатившись с квартирной хозяйкой, в ту же ночь уехал с ним в один из приволжских городков, бросив на произвол судьбы стоявшую на ремонте баржу. Компании Гордей Лукич ни с кем не водил, и водку купил только с купцовыми приказчиками или один, когда баржа отчаливала от берега. И несмотря на то, что среди речного простора ничто, казалось, не угрожало хозяину, он дико ругался и пьяный вымещал свою ненависть к людям на беззащитном мальчике. «Что ты мне есть, лихой враг, змеёныш? Подойдёт случай продаж, Глотая из бутылки водку, хрипел он. «Давно задушить тебя надо, да выбросить за борт!» И забывшись, страшно поводя синими белками глаз, направлялся он вдруг к лёньке, глухо бормоча задушить, чтоб не выплыл, а то камень на шею и в воду. Сколько раз ночью прятался от него Ленька то под старыми канатами, то под грузом, который они везли, но, видимо, он был еще нужен Гордею и потому уцелел. Лежа один на утесе, мальчик с ужасом вспоминал то страшное время. Неотступно глядели на него из темноты бешеные, налитые темной злобой глаза хозяина, и морозный холодок пробегал по спине от рассказа Васи. Подгоняемая ночным ветерком шумела под утесом Волга, и казалось, что носится в просторах большой реки опустевшая баржа с окровавленным телом хозяина. Ленька садился у входа в пещеру и смотрел на усеянное звездами небо, нетерпеливо ожидая рассвета. Он уже не раз пожалел, что не остался ночевать под Динкиным забором рядом с дачей, где жила Динкина мать и Динка. Ни о чем не думалось бы ему вблизи этих людей, хотя и сама Динка сильно напугалась после рассказа Васи. Ленька вспомнил, как они шли с пристани, был еще белый день, а Динка бежала вперед и тащила его за собой – «Ну, куда бежишь, как оглашенная?» — недовольно ворчал он, удерживая ее за руку. «А хозяин, Лень? Я твоего хозяина боюсь!» — тихо шептала она, оглядываясь по сторонам. «Так ведь убитый хозяин. Сказано тебе, что убитый. А может, он еще не совсем умер? Мы не спросили, Лень, может, он не мертвый?» «Как не мертвый, если убитый?» но я никогда не слышала, чтобы мертвых называли убитыми. И если он еще не совсем, — с дрожью отвечала Динка, беспокойно оглядываясь, — а ведь я его схватила за бороду тогда». Под ногами хрустела ветка, и Динка, шарахаясь в сторону, замолкала. «Вот глупая ты, ну и глупая! Знал бы, не велел Васе при тебе рассказывать». Вспоминая Динкин перепуг, мальчик усмехался — Теперь завтра никуда не выйдет, будет весь день около мышки сидеть. Это и лучше, я хоть в город съезжу, к Степану зайду. Давно не бывал уже, — думал он, и, отвлекшись мыслями от своей прежней жизни, спокойно завернулся в одеяло и лег у входа. Забытый Динкой стеклянный шарик подкатился ему под щеку. Он поглядел на круглый плоской камень у входа, где всегда сидела его подружка, и, закрыв глаза, представил себе, что она и сейчас сидит там, обхватив руками коленки и прислушиваясь к шуму волн. «Эх ты, капля!» — глупышка еще ласково улыбнулся Ленька. И, успокоившись, стал думать о том, что завтра ему предстоит много дел — Нужно успеть заработать, повидать Степана и засветло вернуться домой. Привезу сахару макаки, и вообще буду ездить в город на заработке, а там, глядишь, Вася устроит меня к капитану надежды. В другие города начну ездить, гостинцы буду макаки привозить. матросский воротник, справлю себе, не достать теперь меня хозяину убитый, это мертвый, и все тут. Буйная радость жизни и гордые мальчишские мечты овладели Ленькой, и не дожидаясь рассвета, он сладко заснул, согревая своей щекой Динкин Шарик. Проспав два утренних парохода, Ленька едва успел на третий и, прячась от билетчика, добрался до города в девятом часу. Базар был уже в разгаре. Ленька потолкался между покупателями, но работы не нашел, зато в рыбном ряду его окликнул Федька. Он торговал рыбой Митрича. «Много старик ловит теперь. Ему один тут с дачи ловкую удочку сделал и сеть подарил. Они вдвоем ездят на ловлю. Меня Митрич вовсе не берет». «Все с этим дачником ездит, с завистью рассказывал Федька. «С каким дачником?» — спросил Ленька. «Да не знаю. Ни к чем зовут. Старик тоже, еще постарше Митрича». «А на веслах сидит, греблю любит. Митрич и лодку себе завел. Надо и нам покупать, Ленька. Пропадем без лодки», — вздохнул Федька. «У меня полтинник есть», — похвастал Ленька, думая о том, что если бы им с Федькой удалось купить лодку, то, пожалуй, и к капитану Надежда незачем было идти. Своя лодка сам себе хозяин. Чего лучше? «Я еще прикоплю». — пообещал он товарищу. — Копи! — обрадовался Федька. — У меня два рубля в копилке. А еще, может, этот рыбак уступит? Аль подождет немного. Поговорив с товарищем, Ленька пошел искать Степана, но ни на базаре, ни в столовке его не было. Остановившись в нерешительности около одного воза, мальчик увидел молодую женщину с девочкой. Девочка хныкала и просилась на руки, но мать несла тяжелую корзину и кувшин с молоком. Ленька вспомнил марьяшку и робко предложил «Позвольте, я понесу девочку». Женщина окинула его быстрым взглядом, посмотрела на корзинку, на молоко и, нагнувшись к ребенку, спросила «Пойдешь на ручки к мальчику?» «Пойдет», — сказал Ленька, и, ощущая смутное сходство девочки с Марьяшкой, осторожно взял ребенка на руки. Девочка перестала хныкать и с любопытством смотрела ему в лицо. «Нас только с базара вывести, а то здесь толкучка. Тяжело тебе?» — идя рядом, спрашивала женщина. «Нет, что вы!» я бы нес и нес с умилением сказал ленька прижимая к себе ребенка у тебя наверное дома сестренка такая ласково спросила женщина «Была такая, да в деревне сейчас», — нехотя ответил Ленька. Прощаясь, женщина вынула из сумочки десять копеек. «Нет», — сказал Ленька, «не возьму», — и кивнул на девочку. «Я ее за место марьяшки нес. Я знаю, ты, видно, очень любишь сестренку, но все-таки возьми деньги. Я тебя очень прошу, ведь у тебя нет...» «Разве я не вижу?» «Нет-нет», — «Нет, нет», сказал Ленька, все еще глядя на девочку. «Я с радостью ее нес, за это денег не берут». И, распростившись, быстро пошел к базару. Но женщина окликнула его. «Тогда», — сказала она, — «донеси мне уж до дому вот эту корзинку. У меня очень устала рука от нее». Ленька взял корзинку. Оказалось, что дом, где жили женщина с девочкой, был почти у самого базара, но женщина попросила, чтобы Ленька отнес ей корзинку прямо на квартиру. Там женщина заставила его съесть кусок булки с маслом и, давая 20 копеек, сказала «Это не за девочку, это за корзинку». Она была ужасно тяжелая. Ленька засмеялся и взял. Выйдя во двор, он остановился и поглядел на захлопнувшуюся за ним дверь. Женщина выглянула в окно. «Ты что-нибудь забыл, мальчик?» «Нет», — смущенно сказал Ленька, — «просто так». «Трудно уходить навсегда от хороших людей», — подумал он. Женщина поняла. «Приходи к нам. Приходи, когда захочешь», — крикнула она в окошко. Ленька улыбнулся и кивнул головой. Он знал, что никогда не придет, но на душе у него стало светло и радостно. Потолкавшись на базаре, мальчик отнес одной старой барыне на дом рыбу. Рыба была не тяжелая, но живая. Она била хвостом и выскальзывала из корзинки. Барни пугалась и жалела ее. Ах, боже мой, всю дорогу, говорила она, невозможно сочетать свои вкусы с жалостью. Я всегда покупаю к обеду живую рыбу и всегда так расстраиваюсь, что потом весь вечер мучаюсь мигренью. Леньку она не жалела и дала ему только пять копеек, не впустив дальше порога черного хода. Ленька снова вернулся на базар, но заработать уже больше не пытался, а купил только хлеба и большой кусок сахару. Теперь можно идти к Степану, весело подумал он, и, решив, что его новый друг тоже соскучился и сильно обрадуется его появлению, заявился к Степану не просто, а трижды кукарекнув под его дверью. Но на Степана это произвело обратное впечатление. «Ты чего кукарекаешь?» — ворчливо сказал он. «Терпеть не могу, петухов. Меня в детстве одна такая птица полчаса клювом долбила. В следующий раз лучше мяукой, если это тебе необходимо». «А может, и кошка вас в детстве полчаса царапала?» — засмеялся Ленька. «Нет, кошки ко мне всегда хорошо относились», — серьезно сказал Степан и, пристально взглянув на Леньку, спросил... «А ты что, какой-то вытянутый сегодня, почему не являлся?» Ленька отговорился делами и стал рассказывать про своего хозяина. «Убили?» — удивился Степан. «Ну что ж, плохого человека не жалко. А для тебя это просто спасение. Давай-ка по этому случаю выпьем за души твоего хозяина крепкого чайку». Они вскипятили чай. Ленька положил на стол хлеб и сахар, но сахар у Степана был. «Бери обратно свой сахар», — сказал он. «Чай пили молча». Ленька снова вспомнил о и, не зная, как начать о нем разговор, сидел тихо, с хмурым, озабоченным лицом. «Что это ты кривишься, как будто тебя напоили касторкой, прихлебывая чай?» — спросил Степан. Ленка засмеялся и, осмелев от его шутки, спросил, «А что, Степан, тот предатель, про которого вы говорили, какой он из себя?» Степан поставил блюдечко с чаем на стол и круто повернулся к мальчику. «Ты что, знаешь ли, понимаешь ли, аппетит мне портишь?» «Какого мне черта нужно, понимаешь ли ты, как он выглядит, что я, понимаешь ли ты, здоровьем его интересуюсь или замуж за него собираюсь?» — возмущенно сказал он. «Да нет, я просто так спросил, испугался Ленька. Тьфу!» — сказал Степан, вскакивая. «И какой дьявол дернул меня за язык, чтоб я больше не слышал от тебя ни одного вопроса по этому поводу!» Шагая по комнате и останавливаясь перед Ленькой, закричал он. «Ладно!» — махнув рукой, сказал Ленька. Ему и в самом деле показалось вдруг, что беспокойство его напрасно, а Степан, словно расстроившись чем-то, все ходил и ходил по комнате, долговязой, небритый, в рваных носках, но бесконечно близкий и дорогой Ленькиному сердцу. И поэтому, несмотря на то, что Степан рассердился и прикрикнул на него, Ленька спокойно допил чай, ополоснул чашки и, собравшись домой, крепко обнял своего друга, тот злохой. — охматил ему волосы, заглянул в глаза. — Ты не забывай меня, приходи. Можешь даже ночевать тут, кое-как свободно. Я ведь работаю ночью. — А где вы работаете? — хотел спросить Ленька, но вовремя прикусил язык. И, поблагодарив, простился.